Глава 13. Сценарий мазохиста. Общее описание сценария. Сценарий мазохиста формируется у человека на основании травмы унижения и обесценивания. Мазохист выносит из детства подсознательное убеждение в своей тотальной недоброкачественности, негодности и недостойности, и это убеждение становится основой его мировосприятия. Он не мыслит себя достойным чего-то хорошего, поэтому безуропотно терпит дурное обращение с собой, причем искренне от него страдает, но никак не пытается изменить ситуацию. Такое положение вещей кажется мазохисту естественным и единственно возможным – ему плохо, потому что он сам плох. Более того, страдания и чувства стыда являются для такого человека признаком нормальной, закономерной жизнью, Он воспринимает свои повседневные мучения как признак того, что все в порядке. По наличию стыда за себя и привычной боли от пренебрежения окружающих, мазохист бессознательно определяет, что жив. И поскольку живое существо обладает способностью к чувствам и переживаниям, а удовольствия и радости он недостоин, мазохист цепляется за свои страдания как за единственное подтверждение своего существования. Девиз человека, живущего по этой стратегии – «Я страдаю, значит, я живой». Напрашиваясь на отвращение со стороны окружающих, мазохист все время попадает в нелепые и унизительные ситуации. Он может несуразно выглядеть, неправильно услышать какую-нибудь важную информацию, проливать и ронять все, что попадает ему в руки, в первую очередь, разумеется, на себя. Для мазохиста очень типично игнорировать свои телесные потребности и болезни, пока ситуация не станет критической. Он может терпеть боль, пока не окажется на операционном столе, или игнорировать тот факт, что у него неудобная обувь, пока его ноги не окажутся стертыми в кровь. Таким образом, в случае сценария мазохиста можно сказать, что он сам бессознательным упорством создает постыдные и неловкие ситуации, выставляя себя в самом невыгодном свете, терпит разнообразные неудобства, а также позволяет окружающим использовать себя. Реализация сценария в отношениях Для человека, реализующего в своей жизни сценарий мазохиста, Основной проблемой в отношениях с окружающими является соблюдение личных границ. Поскольку несущей осью сценария является катастрофически заниженная самооценка, мазохист – это человек с фактически несформированными границами. Он не имеет ни малейшего понятия о том, как с ним можно обращаться, а как нельзя. И где заканчивается приемлемое и начинается недопустимое. Можно сказать, что для мазохиста в общении есть болезненное, мучительное, невыносимое, но недопустимого просто нет. Все, что с ним происходит, он считает возможным просто потому, что оно с ним уже произошло. Мазохист никогда не оказывает сопротивления, не дает отпора. Для него даже сказать «нет» в ответ на какой-либо запрос или требование – это проблема. При этом для мазохиста критически важно быть принятым в той социальной среде, в которой он оказался. По сути, он обменивает все свои собственные желания и комфорт, а также усилия и право на отдых на иллюзию своей нужности и значимости для коллектива. Не чувствуя собственной ценности как суверенная личность, такой человек пытается заслужить признание своей полезностью для других – На работе он готов выполнять не только свои прямые обязанности, но и брать на себя любую дополнительную нагрузку, совмещать несколько должностей за одну зарплату и помогать по любому поводу всем, кто попросит. Именно люди этого психотипа часто оказываются в рабочих коллективах с золушками, которые делают за других их работу, остаются сверхурочно, работают в выходные и еще бегают за печеньками к чаю для всех». Мазохист напрямую приравнивает объемы своих вложений в чужие интересы к собственной значимости. Он предполагает, что, будучи безотказным, он станет незаменимым, что, конечно, является иллюзией. Обычно в коллективах мазохистов знают как вечных дежурных по хозяйственной части. Пользуются этим, но не уважают. Истории из жизни. На приеме дама лет 50 которая больше 20 лет проработала на одном месте, совмещая несколько должностей и кучу дополнительных обязанностей за одну зарплату. Ей никогда даже в голову не приходило попросить прибавки к зарплате или дать ей несколько ставок, чтобы ее работа пропорционально оплачивалась. Из-за большой ответственности и привычки все делать хорошо, а также из-за страха, что если она не будет так работать, ее уволят, она перетрудилась и стала сильно болеть». Именно в результате этого новый начальник ее все-таки уволил и взял на ее место пять человек из своих личных знакомых на пять окладов. При этом, рассказав мне эту печальную историю, дама переживала не за себя, а за то, что дело, которому она отдала 20 лет своей жизни, без нее развалится, ведь у людей, которые пришли ей на смену, нет опыта. Это стандартная трудовая биография мазохиста. То же самое происходит у мазохистов в дружеских или приятельских отношениях. В большинстве случаев люди, которых мазохисты считают своими друзьями, воспринимают их как дармовой ресурс. Им выплакиваются в жилетку бесконечные собственные проблемы, к ним приезжают среди ночи и остаются ночевать, и у них без спроса берут вещи и без конца занимают деньги. Их просят о разнообразных услугах и, что немаловажно, их интересы игнорируют без совести. «Мазохист так выстраивает общение, что соблюдение его собственных интересов с самого начала подается как необязательное. Меня можно использовать как угодно, только не выбрасывайте», как бы говорит миру мазохист. И на этот посыл откликаются люди, которым их собственные принципы не запрещают пользоваться такими предложениями. Часто у мазохиста образуется целая компания подобных знакомых, которые ездят на нем но самого его не уважают и не ценят, хотя, возможно, человек и держится за иллюзию своей значимости. История из жизни Из рассказа клиентки У меня всегда было очень много подруг, и я этим очень гордилась. В моей квартире всегда кто-то из них жил, кто-то периодически ночевал, а кто-то проезжал посреди ночи, сбежав с неудачного свидания. Все мои подруги знали, что ко мне можно прийти в любое время. Я считала, что это абсолютно нормально и гордилась тем, что мой дом – тусовочное место, считая себя дамой, принимающей в своем доме богему. Только вот мужчины в моем доме никогда не задерживались. Они не выдерживали соседства с такой толпой. Многие из них уходили из моего дома прямиком в квартиры моих подруг. И вот однажды я запланировала отпуск на две недели, купила билеты и всем объявила, что уезжаю, и ко мне будет нельзя приехать. Накануне отлета я заболела и свалела с высокой температурой. В итоге никуда не полетела, осталась дома, но и при этом никого не предупредила о сорвавшемся отпуске. Более-менее пришла в себя дней через десять. И с удивлением обнаружила, что за все это время мне никто не звонил, не писал смс и даже в соцсетях у меня отсутствовала какая-либо активность. И тут я впервые в жизни начала осознавать, на самом деле я одинока, и никому до меня нет дела, просто я удобна. Подруги обо мне вспомнили лишь тогда, когда наступила дата предполагаемого возвращения из отпуска. Но тогда я уже смогла взглянуть на ситуацию с другой стороны и поняла, что с этим нужно что-то делать». В любовных и семейных отношениях мазохист часто превращается в забитого, постылого партнера, который терпит грубость, измены, пренебрежение и эксплуатацию, и что самое опасное – провоцирует на них свою вторую половину. Особенно тяжелый случай таких союзов относится к категории «женщина-мазохистка» вышла за первого, кто согласился на ней жениться. Женщины этого типа в вопросах брака имеют изначальную установку соглашаться на любое предложение и терпеть потом от мужа все, что угодно. Они изначально не ждут от него ничего хорошего, напротив, ждут такого обращения с собой, которое соответствовало бы их низкой самооценке, и в конечном итоге получают его, даже если мужчина изначально вовсе не собирался пренебрегать своей женой. Но ну и к тому же, партнеры мазохистов быстро охладевают к ним и часто уходят, потому что жить с человеком, который не ценит себя и все время ждет оплюхи, достаточно неприятно. История из жизни. 42-летняя женщина собиралась в первый за несколько лет отпуск. Перед этим она рассказывала всем своим знакомым, как и в чем поедет. Однако вещи стала собирать за несколько часов до отлета. В итоге выяснилось, что большую часть одежды требуется срочно постирать и привести в порядок, а параллельно сделать массу непредвиденных дел. В итоге в отпуск она уезжала в мокром платье, а большую часть вещей взять с собой не смогла из-за их непотребного вида. Самым забавным стало то, что деньги она тоже взять не успела, и половину своего отпуска пыталась всеми возможными способами переправить их с родины. Особенности поведения на работе и отношение к деньгам. Человек, живущий по сценарию мазохиста, самый лучший работник из всех возможных с точки зрения работодателя. Он работает больше всех, делает работу, не входящую в его непосредственные обязанности, заменяет других работников и при этом готов работать за небольшие деньги. А добавку к зарплате попросить не осмелится, потому что уверен, что все равно не дадут. Денег может зарабатывать много, потому что действительно умеет работать на результат и, как правило, способен совмещать несколько работ сразу. Но заработка стесняется, легко отдает по первому требованию своим родным и близким или дает в долг, зная, что ему не вернут. Характерные признаки у мужчин и женщин И мужчины, и женщины-мазохисты – Часто склонны к полноте, несуразно одеваются и бессознательно подчеркивают все свои физические недостатки. Они бывают неаккуратны и неряшливы, часто выбирают неудобную одежду и обувь, покупают вещи неподходящего размера и носят их, мучаясь. Если есть где-то возможность испачкаться и уронить в открытый люк телефон, опаздывая на важную встречу, мазохист не применет ею воспользоваться. И мужчины, и женщины, реализующие этот сценарий, часто наделены хорошим чувством юмора. Это защитная реакция на смех над собой. Мазохисты все время опаздывают, очень часто затягивают дела до последнего и потом делают их в ужасной спешке, сдвигая другие планы. Истории жизни Один из великих комиков прошлого на вопрос, откуда у него такое неповторимое чувство юмора, сказал, что когда-то еще в детстве он был постоянной мишенью для насмешек. Он был неуклюж и неповоротлив, у него было некрасивое грузное тело, его постоянно дразнили, и он научился смеяться над самим собой, так как это был единственный способ выжить в жестоком детском обществе. По его словам, это умение не раз спасало ему жизнь, а тому, кто смеется над самим собой – Люди позволяют шутить и над ними, ибо в любом случае считают себя выше шута. Сексуальность и ощущение тела Мазохист – самый сексуальный тип из всех. Практически все мазохисты чувственны, эмоционально раскачаны и зависимы от секса. При этом они находят в себе партнеров, которые не любят секс и фрустрируют сексуальность мазохистов, или же используют эту сферу для того, чтобы манипулировать ими. У мазохистов высокая чувствительность к боли. Они вообще чувствительны, что является постоянным предметом их страданий и неудобств. Связанная с сексуальностью стыдливость и вопросы приличий также играют в их жизни важную роль. Что необходимо проработать? Основная проблема человека, которая реализует жизненный сценарий мазохиста, это крайне заниженная самооценка и неумение выставлять границы между собой и окружающими. Поскольку самооценка была разрушена изначально и никакой другой модели поведения мазохист просто не знает, переоценить себя без работы с подсознательными установками ему крайне сложно. У него просто нет опыта здорового самоуважения, а постоять за себя в ситуации конфликта интересов он не может. Это действие прямо угрожает его выживанию, как он его понимает изнутри сценария. По сути, у мазохиста и нет никаких других интересов, кроме выживания. Сценарий их отсекает. Если проработать сценарий мазохиста, человек в первую очередь – пересмотрит свои представления о самом себе и научится себя ценить. Он перестанет служить чужим интересам и уступать свою территорию любому, кто в нее вторгнется, научится выставлять границы и защищать их, научится говорить «нет». В результате этих изменений он получит возможность строить здоровые и равноправное отношения с другими людьми, общаться на основании взаимного уважения и справедливого обмена. Его партнёры перестанут его использовать и брезговать им. У человека, вышедшего из сценария мазохиста, высвобождается огромное количество ресурсов, которые раньше он вкладывал в других. Он обнаруживает, что у него есть личное пространство, личное время, деньги или же реальная возможность их заработать. Он как бы возвращает себе все плоды своих усилий, которыми раньше пользовались его коллеги и знакомые. Круг общения у реабилитированного мазохиста сменится почти полностью. И нужно быть готовым к тому, что люди, которые раньше бесплатно пользовались его услугами, будут возмущены, лишившись такой возможности. Но поскольку сами они в отношения не вкладывались, Человек, пролечивший сценарий, от разрыва ничего не потеряет. Имидж бывшего мазохиста обычно также изменяется к лучшему, поскольку он перестает сам себя дискредитировать и уходит психосоматические симптомы его отвращения к себе. В итоге у человека возникает хорошая стартовая площадка для построения гармоничных личных и профессиональных отношений, а также исследования и воплощения собственных желаний.